Глава 59. Туман таял на глазах. Всё чаще и чаще Света ловило на себе обжигающие лучи белого солнца, пробивавшиеся через серую пелену. Они быстро дошли до депошки, и Света ужаснулась увиденному. «Это он?» — спросила она, разглядывая криво висящую на одной петле тяжеленную дверь. «Он так дверь оторвал?» «Да, это он. Он приходил сюда ещё пару раз, мне кажется, он немного...» «Раздражительный». «Немного», — прошептала Светлана, глядя на мятое железо двери. И у нее не осталось сомнений, что план, предложенный Люциним, единственно правильный. «Я пошла за огнем». «Не забудьте надеть на руки те защитные предметы», — напомнил ей Люцинь. «Да-да». Света заходит в депошку, на ходу скидывая рюкзак и доставая оттуда огромные перчатки из толстой резины. Она открывает комнату люциня Синей эту дверь не сломал, и Светлана входит в полумрак. Казалось бы, чёрное пламя не должно быть видимо в темноте, но его прекрасно видно. Она видит два колеблющихся лепестка в углу на куче полусгнивших останков. Света подходит к куче, присаживается и ищет глазами то, на чём можно унести пламя. Сначала берёт что-то, но это оказывается слишком массивной частью какого-то трупа, да ещё и скользкой. Тогда она берёт то, на чём пляшет второй язычок пламени. Ну вот, это часть чьей-то длинной ноги. Это часть высохшей ступни синего мальчика, на пальцах которой живёт чёрный лепесток неугасимого огня. То, что нужно. Света поудобнее берётся за него и встаёт. Встаёт и идёт к выходу. И что-то пинает, не разглядев предмет в полумраке. Это что-то, подпрыгивая и стуча по полу, катится к открытой двери, туда, где достаточно света, И это что-то попадается ей на глаза и заставляет девочку остановиться. Какая-то мерзость. Что-то угловатое, некогда живое, а сейчас грязное от налипшего на него мусора и песка. Она хотела уже пройти мимо и выйти из депошки, остановилась. Ёкнуло сердце. Это, кажется, так называлось. У девочки по спине пробежали мурашки. Она даже не хотела думать о том, чем этот неприятный предмет мог являться. Но оторвать глаз от него не могла. Не могла, потому что он напоминал ей кое-что. Кажется, это был небольшой, продолговатый, еще розовый череп. Небольшой, недавно, но тщательно обглоданный череп какого-то существа с ярко выраженными верхними клыками. Что это? Чей это череп? Девочка боялась себе признаться в этом, но она почти не сомневалась в том, кому принадлежит эта часть скелета. Светлана чувствовала, что это собачий череп, Она никогда не видала собачьих скелетов, но почему-то была уверена, что эта часть скелета принадлежит именно собаке. И какой собаке принадлежал череп, девочка, кажется, знала. Она молча подняла его. Череп не был легким, из него не вылима с гипса. Поглядела на него секунду и... Неужели он их съел? Света не заплакала. У нее внутри все смешалось. Горькое, горькое ощущение обиды вперемешку со злостью и острым чувством, что её предали, захлестнула девочку. Ей вдруг стало понятно, почему и, главное, чем у любопытного так испачкана одежда. «Мои собаки», — беззвучно прошептала она, — «Саски и Сакура». Она вспомнила их, и по её щеке покатилась слеза. Но она поспешно вытерла её, так как услышала снаружи. «Человек, Светлана, Света, туман рассеивается, надо поторопиться». Надо поторопиться, надо поторопиться. Но что ей сейчас делать? Начать выяснять отношения с этим противным, воняющим чем-то неприятным существом, что всё время помогало ей и спасало её? Нет-нет, она тряхнула головой. Не сейчас, после, всё после. А пока Света, не раздумывая, кидает череп себе за спину в рюкзак и идёт на улицу, неся в руке высохшую часть тела синего мальчика, на которой сейчас подрагивали два чёрных лепестка пламени. «Вы очень долго», — сказал Люцинь. «Туман уже заканчивается, а нам ещё искать хорошее укрытие». Светлана ничего ему не ответила. Она бросила взгляд на заскорузлую ткань рубашки любопытного и отвернулась, едва не заплакав. Но сдержала слёзы и сказала. «Я знаю в развалинах хорошую щель, это недалеко от церкви», — произнесла Светлана, аккуратно держа огонь подальше от себя, так как после тумана подул первый утренний ветер. «Прекрасно. Тогда нам лучше пойти туда». Когда девочка соскочила с серебряного мха на асфальт, она увидела собаку. Это была Сакура. Сакура всегда была немного пугливой, но Света уже привыкла, что и Сакура вслед за храбрым Саски бежала к ней, когда видела её. Но на этот раз Сакура только усиленно виляла хвостом и слегка подтягивала но к Свете не шла. Держалась метрах в 15 «Почему она не идёт к нам?» спросила Света скорее у самой себя, чем у Люциня. Она старалась не глядеть на любопытного и его одежду. «Человек, Светлана, Света, мне кажется, что сейчас не время это выяснять», ответил ей Люцинь. «Да, не время», сказала Света, и пошла вдоль забора к Гастелло. Она хотела вернуться туда, где эта улица пересекала улицу Ленсовета. «Синекожий», сказал Лю, и по его тону Светлана почувствовала, что он по-настоящему возбужден, Она взглянула в сторону и увидела его. Да, этот синекожий совсем не походил на силача. Тот был тяжелый громоздок, этот был легок, быстр и классно сложен. Не скажи ей, Илю, что он слеп, Света никогда бы так не подумала, потому что это прекрасное существо с великолепной фигурой уверенно шло по мху, только чуть выставив вперед левую руку. «А он точно слепой?» спросила Света очень тихо, не отрывая глаз от быстрой и сильной фигуры. «Если бы он был зряч, он бы, как мне кажется, уже бежал к вам», разумно предположил Люцинь так же тихо, как и девочка. «Думаю, нам нужно поспешить. Даже не имея глаз, всё равно он очень быстр». И тут Светлана совершила ошибку, глупую ошибку. «Сакура, иди за мной», — позвала она собаку. Собака услышала её, но её услышал и синекожий. Он сразу замер, всего на одно мгновение повернул голову в их слю сторону, и тут же повернулся и очень быстрым шагом пошел к ним. «Вот вам пример обременительных привязанностей, о чем я вам всегда и говорил», — очень тихо произнес Лю. «Уходите, Светлана Света, только как можно тише, а я попытаюсь обратить его внимание на себя. Потом я догоню вас». Света увидела, как еще недавно такой неуклюжий и хилый Лю вполне себе быстро нагнулся и поднял с земли кусок асфальта. Светлана, стараясь не топать своими ботинками, пошла быстрым шагом в сторону двадцать седьмого дома, а любопытный пошёл в сторону Синекожего. Сделал десяток шагов, а потом размахнулся. Света даже немного испугалась. Испугалась того, что он кинет кусок асфальта в приближающегося врага, и этим разозлит его ещё больше. Но у Люцини хватило ума этого не делать. Он кинул кусок асфальта на землю, и Синекожий сразу заметил это. Он повернулся и пошёл туда, где только что упал камень. Но вот только шёл он туда недолго, видно понял что-то, остановился, задрал подбородок ещё выше, принюхался и снова пошёл в сторону улицы Гастелло, как раз туда, куда уже свернула Светлана. Девочка уже перешла на бег, она удалялась от преследователя и обернулась, чтобы посмотреть, где он, и увидела, как синий уверенно сошёл самха со и шёл за нею, всё так выставив вперёд левую руку и чуть задрав голову, а перед ним бежал любопытный. Да, именно бежал, делая длинные шаги и неплохо работая руками. Он был очень и очень способный, этот Люцинь. Но Светлане было пока не добега бега любопытного. Девочка бежала к нужному для неё развалившемуся дому, держа в руке кусок засохшей мертвичины, на котором то затухали, то снова возрождались язычки чёрного огня. Светлана волновалась. Её сердце стучало быстрее, чем необходимо для бега. Она почти добежала до нужного ей дома, когда её нагнал Люцинь. Девочка обернулась и увидела, что, несмотря на то, что она бежала, а Синекожий шел, он совсем не отстал от нее. И теперь все тем же уверенным шагом он приближался к девочке. Да, он был не читами длительному силачу. Иногда Синекожий останавливался всего на секунду, задирал подбородок и принюхивался, вертя головой. Ему хватало этой секунды, чтобы правильно выбрать направление, и он снова шел за девочкой. «Светлана, Света!» Почти не запыхавшийся от бега Люцинь остановился возле неё. «Надо торопиться. Где то место, про которое вы говорили?» «Вон те развалины. Там!» Сразу ответила девочка. Она всё ещё смотрела вдоль улицы на приближающегося преследователя, и вдруг Светлана обрадовалась. Казалось бы, что в такой напряжённый момент могло её порадовать? Что? А то, что вслед за синекожим на улице появилась её собака. Сакура сначала бежала следом за ним, Потом догнала и обогнала его. Казалось бы, что тут такого радостного, но Света радовалась, и её тревога сама собой отступила. Девочка вдруг поверила, что всё ей сегодня удастся. Жаль вот только, что у неё осталась всего одна собака. Светлана взглянула на любопытного и спросила. «Люток, вы не знаете, где моя вторая собака?» «Полагаю, что это самый неуместный вопрос, который вы сейчас могли задать, Светлана Света», отвечал ей Люцинь. «Нужно торопиться. Про ваших собак мы поговорим позже». «Обязательно поговорим», — сказала девочка и побежала к развалинам дома, не дожидаясь, пока Сакура догонит её. Она прекрасно помнила это место. Это была щель между ещё стоящей стеной и обломком плиты перекрытия. Но девочка немного недооценила свои габариты. Щель была слишком узкой. «В принципе, вы войдёте сюда», — сразу сказал Люцин, заглянув в неё. «Просто снимите рюкзак и верхнюю одежду. С палкой вам тоже будет неудобно. Оставьте её у входа. А огонь я подержу, пока вы не поместитесь внутрь». Всё, что он говорил, было разумным, и Светлана сразу бережно передала любопытному огонь, поставила палку к стене и начала скидывать рюкзак. затем, осмотрев щель, стала протискиваться в неё. Это было непросто. У неё были слишком длинные ноги, но и попа маленькая, Но всё-таки ей удалось влезть под плиту — и Лю протянул ей туда её главное оружие — кусок мёртвых тканей, на которых по-прежнему танцевали два чёрных лепестка неугасимого пламени. И Света, взяв этот факел из мертвичины толстой перчаткой, поняла, что приближается очень важная минута, но думала она сейчас почему-то о другом. «Лю», — позвала она, — «Я слушаю вас, Светлана Света», — сразу отозвался тот. Он был совсем рядом со щелью и теперь заглядывал в неё. «Собака здесь?» Любопытный исчез и тут же появился. «Да, она пришла за вами, сидит внизу, не поднимается». «Хорошо», — сказала девочка. «Для неё это и вправду было хорошо, как будто Сакура была её талисманом». «Он идёт». люцинь снова закрыл свет, заглядывая в щель. «Человек, Светлана Света, просто поднесите огонь к его руке, и всё». Любопытный сказал это таким тоном, словно для него самого это было самое важное дело ближайших лет, и повторил «Просто поднесите огонь к его руке». И всё. И исчез, оставив девочку одной в узкой щели. А у неё уже начинали ныть колени от неудобной позы, страшно потели руки в толстенных перчатках. Да ещё и кровопийца, которого она не додумалась снять с пояса, всё время упирался ей то в бок, то в бедро. Впрочем, девочка готова была терпеть. Потому что знала, что синекожие вот-вот появятся. А еще потому что где-то рядом ее ждет собака.